Дядюшка! Ну, вот, дядюшка, я и приехал. Признаюсь вам, письмо ваше меня так удивило, что я... Друг мой, ни слова об этом. Вот помилуйте, дядюшка, вы предлагаете мне жениться на вашей воспитаннице. Вы пишете мне, что она... Но после, после, все это после объяснится. Я, может быть, виноват перед тобой, и даже, может быть, очень виноват. Передо но... мной виноват, я Друг мой, не спрашиваю все это после, после, все это после объяснится. Да какой же ты стал молодец, милый ты мой. А как же я тебя ждал, тебя и Коровкина. Какого Коровкина, дядюшка? Вот подожди, друг мой, подожди, увидишь человека. Человек редкий, я тебе скажу, человек ученый, человек науки. Останется в столетии. А ведь хорошо, слоечка останется в столетии. Это мне и Фома так объяснил. Подожди, я тебя познакомлю. Это вы про Фому Фомича, дядюшка? Нет, нет, друг мой. Это я теперь про Коровкина. То есть и Фома тоже, и он. Но это я про Коровкина теперь тебе говорил. А какими же он науками занимается, дядюшка? Науками, братья, науками. Вообще науками. Я вот только не могу тебе сказать, какими именно, а только знаю, что он науками. Как про железные дороги говорит. А про семейное счастье... И вдобавок благороднейших свойств человек. Я его пригласил к себе погостить. Сейчас на час ожидаю. Я на него, как на каменную гору надеюсь. Побеждающий человек. И на тебя надеюсь. Только надо заметить тебе, что на тебя здесь все сердятся. На меня? На тебя, братец. Что же делать? Фома Фомич немножко. нуши и маменька вслед за ним. Знаешь, я туда теперь явиться боюсь. Вот ты приехал, и мне непременно достанется. Дядюшка, если так, ни, то я... Да. Ни, ни, ни, ни за что на свете. Ты мой гость, и я так хочу. Дядюшка, скажите мне сейчас же, для чего вы меня звали? Чего от меня надеетесь? И главное, в чем передо мной виноват? После, после. Все это объяснится. Я, может быть, и во многом виноват. Но я хотел поступить как...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 «Батюшка ты наш, вы отцы и мы ваши дети, батюшка. не отдавай Фоме по мечу. «Не отдавай капитоновке, батюшка!» «Ну-ну-ну, это вздор! Богу до да царю кланяйся, не мне и выдумали тоже, кто вас отдает!» «Так это не правда, дядюшка, вы не отдаете ему капитоновке?» ты не думал, и в голове не было, а ты от кого слышал? Раз как языка сорвалось, вот пошло гулять мое слово!» И от чего это им Фома так немил? Вот подожди, Серёжа, я тебя познакомлю. Это, брат, такой человек. Не хотим, не хотим. Ну вот дураки-то, ну не отдам я вас, говорят. А то заучит он нас совсем, батюшка. Здешних-то, слышь совсем заучил. Так неужели он и вас по-французски учит? и отсюда, пока ещё миловал Бог. Да чему же он вас учит? А учит он ваша милость, так что по нашему выходит «Золотой ящик, купи да медный грош положи». То есть как это медный грош? Нет-нет, Серёжа, ты в заблуждении, это клевета. Это они, дураки, не поняли, что он им говорит. Помилуйте, дядюшка, а французский это язык. А это он для произношения, Серёжа. Единственное, для произношения. Ну вы-то чего? Вы бы ему прямо все так и высказали. Дескать, так нельзя, Фома Фомич. А вот оно как. Да ведь ей же у вас язык. А где-то мышь, что коту звонок привесила. Yeah. Я, я, а я, говорит, тебя, мужика Сиволапова, чистоте. Порять кучу. чего у тебя рубаха нечистая? Да поту живем, потому и нечистая, и не каждый день переменять. Да, чистоты да, не воскреснешь, с погони не треснешь. А, а вот на медний, ну, гумно пришел. Знаете ли вы, говорит, сколько до солнца мерзло? Кто его знает? Ну-ка, там, абарская. Нет, говорит, ты дурак, пози своей не знаешь. А я, говорит, а... Э, э, Астролог? Я все божьи планеты узнал. Ну, а сказал тебе? Сказал, сколько до солнца верста Да сказал что-то, сколько-то много. Ну, а сколько сказал? Сколько именно? Что-то много сказал, на трех вазах не вывезешь. кто то Помни, братец. А ты думал, сверсту будет? Рукой достать. Нет, брат, земля это как шар круглый. Понимаешь? Да.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 А чёрт её знает, кто и открыл. Сам-то я, брат, ничего не знаю. А ты-то знаешь, сколько до солнца? Знаю, дядюшка, знаю, только вот что я думаю. Конечно, необразованность есть тоже неряшество. Но, с другой стороны, учить крестьян астрономии... Именно, именно, именно неряшество. Благороднейшая мысль. Именно неряшество. Я всегда говорил.